Глава 18. Охота на барана. Трель будильника ворвалась в мои грёзы ровно в семь. Уже которое утро, разомкнув глаза, я наблюдал убранную постель своего сокамерника. В окно проникал свежий воздух и ласковый шорох листьев. Я взял со стола свое эссе по латыни, пробежался по нему беглым взглядом и отправил в рюкзак. Адам присоединился ко мне в столовой. Я дремал над тарелкой каши, когда послышалось невнятное обурчание на норвежском. «Где ты был?» — спросил я. «Бегал». На Адаме в тот момент уже была студенческая форма. «Во сколько встал?» «В пять». «А бегал куда?» «По тропинке в сторону деревни. По дороге свернул к сторожке», — сказал Адам. «И что тебе это дало?» «Пока не разобрался». «Ну уж», — усомнился я. Старошка, теперь на ночь запирается, вот что». Хотя один факт прояснился. «Десять минут у Дарта тогда были». «Амурные дела, значит?» Адам снял запотевшие над тарелкой очки. «Что бы там ни было, Дарта это выставляет не в добром свете», — сказал он. «Сегодня следствие, а нужно еще проверить кое-что». После занятий мы вышли во двор где нас тут же нагнал Гарри. «Слышите вы, кто из вас заходил в мою комнату?» Прогнусил он как-то особенно противно. «На кой черт нам твоя комната?» — говорю. «А я не знаю на кой, только кто-то заходил». Адам поправил очки. «Что-то пропало?» «Чего?» «Да не пропало. Но я же вижу, что вещи кто-то трогал. На столе трогал, в шкафу». «Педант Гарри», — ухмыльнулся я. «Узнаю, что кто-то из вас!» — он продемонстрировал кулак. «У тебя мания преследования», — сказал я. «То дух Тео за тобой следит». «Ага, как же! Запомните, все крутые вещи Тео, шмотки там, ботинки, все теперь мои, ясно?» «Выговорился. Теперь денси куда чесал», — сказал я. Мы развернулись и отчалили. Придурок конченый. Кто к этому грязному трепью прикасаться будет? Хотя кто-то же это, очевидно, сделал. Я вспомнил о ночном видении и рассказал Адаму. Тот нашел это крайне интересным, а главное — в моем стиле. Все-таки интересное место, Родденфорд. Выглядываешь ночью в коридор, а там мистический портал. Постоянно кто-то в коридорах прячется. То прекрасные девы, то привидения. «Я ничего не выдумываю», — почти обиделся я. «Подумай, Макс, может, это твои сны такие реальные, что по ночам по коридорам скачут?» Сам себе поражаюсь, но я над этим задумался, пока мы плелись к цели. При виде сторожки Адам присел за дерево и велел дальше на четвереньках пробираться. В окне маячила фигура Диксона с тарелкой в руках. «Что дальше?» Я спрячусь за углом дома, а ты беги в сторону. «В какую?» – спрашиваю. «В любую. Подальше куда-нибудь. Спрячься и изображай барана». «Барана?» «Все верно». «Как я тебе его изображу?» «Все равно как. Ты только спрячься, ладно? А то и тебя подстрелят». Я скривился. «Спятил, что ли?» «Да у него ружья все равно нет», – сказал Адам ровно. «Максимум с дубинкой кинется». «А теперь иди и блей, но негромко. Пусть думает, что ты далеко». И вот я отправился в очередной унизительный цукцванг, чтобы только дать Адаму его выверт сделать. Я спрятался за более-менее плотным стволом дерева, уйдя на приличное от домика расстояние, и постарался негромко проблеять. Получилось, как мне кажется, недурно. Я повторил. Затем еще раз. На четвертом бараньем псалме вышел Диксон. Прятаться следовало с особой осторожностью, ведь у Диксона зоркий глаз был. Лесник долго всматривался в гущу деревьев. Меня радовало, что в руках его ничего не было. Я молчал, выжидая его дальнейшие действия. Как только я понял, что идти он не намерен, проблеял как можно, тихо и кротко. Наконец он двинулся не спеша в мою сторону. Минуты три он просто водил глазами. Я старался слиться с пейзажем, затаивая дыхание. Еще пару минут лесник рыскал взором, как вдруг резко двинул обратно к домику. Указаний на этот случай я не получал. Я громко проблеял, но и это не остановило Диксона. Он вошел в сарай с торца и достал оттуда двустволку. Дед говорил, охотники часто приматывают ножи к щиколоткам, а мозговитые лесники имеют наготове готове ружья, запрятанные от чужих глаз, на случай, если волк появится. Диксон засеменил обратно ко мне. По дороге смачно высморкался. гланды мне весло, Кайманово, как сказал бы в такой ситуации Гордон. Мне удалось отступить на десяток ярдов, оставаясь в тени. Диксон пальнул в воздух. Баран должен был испугаться и бежать. Но я лишь резко упал и к земле прижался, разодрав о дерево ключицу. Птицы в кронах возмущенно вспорили. Игра мне порядком осточертела. На втором выстреле я подскочил и дал дёру. Ничего за бегством моим не последовало. То ли я, чёрти, куда удрал, то ли Диксон заметил человеческую фигуру и опустил ружье. Получилось, что я сделал огромный крюк. Вернулся на тропинку, что из деревни вела. По ней бежал к Родонфорду, как вдруг чуть не налетел на двигавшуюся мне навстречу особо. Мои стоп-краны сработали, и я затормозил, как вкопанный. Это была она, та самая полуночница. Теперь ее стан обтягивал костюм из темно-синего бархата, короткий жакет Из-под него выглядывала белая блузка с модным воротником и узкая юбка до колен. Волосы, как и в тот раз, были элегантно убраны. На лице дорогая косметика, на лацкане – золотая брошь в виде какого-то насекомого с четырьмя большими крыльями. «Вы меня напугали», – сказала она. «Ну вы тоже как снег на голову», – говорю. «Простите». Она попыталась пройти. А мы уже встречались. Она замерла. «Правда?» «Ага. В ночь убийства. На втором этаже. Вы ходили по нашему крылу». «Ах, да». Она подняла взгляд на мою физиономию, готовую треснуть от нахальства, и тут же глянула куда-то в сторону. «Значит, вас опять приглашали?» «Простите?» «В Роденфорд. «Нет, меня не приглашали. Я сама приехала». «Вот как!» — сказал я. «Значит, вы как эти агенты, что по домам теперь ходят и предлагают купить новое моющее средство?» Ее большие синие глаза в недоумении уставились на меня. «Я вас не понимаю, молодой человек». «Макс Гарфилд, могу я к вам как-нибудь обращаться?» «Можете, если хотите. Можете просто, Анна». Сказала она. «Анна, красивое имя». Почему же именно сюда вас так тянет, Анна? Было бы глупо, если бы меня тянуло куда-то еще. Здесь работает мой муж. Меня как с головы на ноги перевернули. Вы Анна Кочински? Верно. Простите, выдавил я. Она удивилась. За что? Сам не знаю. Продолжал я изображать барана. У вас кровь. Я опустил голову. Здорово я, оказывается, ключицу содрал. Чёрт. Сорвалось у меня. И тут же поправился. Извините, пуговица на груди отлетела. Мне ее теперь ни за что не найти. Должна быть запасная. Это и была запасная. Третий раз теряю. Я поднял взгляд. Анна все стояла. все смотрела на меня большими глазами. У нее своих дел нет? Сколько мы с ней тут околачиваемся? Могла сто раз уже найти предлог, чтобы уйти. «Знаете, подруга пришивала эту пуговицу. Не пойму, чем ее головка была занята». «Опыт приходит не с тремя пуговицами», — сказала Анна. «В следующий раз попросите, чтобы четыре стежка делала». «Не уверен, что будет в следующий раз», — признался я. Анна взглянула на тонкий жгутик с часиками на левой руке. «Мне надо спешить». Она завела мотор и устремилась от меня твёрдой поступью. Я едва очнулся от гипноза высоких бедер и крикнул вслед. «Не сочтите за дерзость! Но пришивать я так и не научился!» Она притормозила. «Прошу, не бросайте студента в беде! Сорочку мне еще до экзаменов носить! Мне бы не хотелось огорчать вашего мужа своим неряшливым видом!» Анна развернулась ко мне, и пока ее мысли складывались во что-то определенное. Ветерок трепал острые концы воротника на белой блузке, привлекая к треугольнику открытой загорелой кожи рассеянное мое внимание. «Сейчас я думаю о том», — заговорила Анна. «Через что предстоит пройти милику?» «Вы проследствие? очнулся я. «Вас проводить?» Она с какой-то тревогой глянула на меня. «Поднимись ко мне, когда все кончится». Прозвучала резко и безапелляционно. Даже поблагодарить не успел. Из леса на дорожку выкатился Адам, явно поджидавший, когда я останусь один. «Ты вообще соображаешь, что меня могли убить?» — возмутился я. «Не драматизируй. От соли еще никто не умирал». «Соль?» «Вот именно. Думаешь, полиция не вытряхнула из Диксона все до последней пули?» «Кстати, кто это был?» «Сон номер один». Адам равнодушно тронул очки. Но в реальности это оказалось Анна Качинске. «Еще лучше. Наконец-то!» Приободрился Адам. «Я все ждал, когда она прибудет». Мои брови взметнулись. «Зачем, интересно?» Адам хмуро впирил в меня своими дяжки глаз, увеличенные сильным стеклом. «Макс, у человека горе. Жена, если она не при смерти, должна приехать и поддержать его». «Ну, тогда она как-то чересчур быстро приехала». Белобрысый помрачнел. Это в самом деле была она? Тогда ночью. Она самая. Занятно. Но ее приезд может ничего не значить. Разумеется. Я пожал плечами. Нашел, что хотел. Сложно сказать, Макс, учитывая, что я не знаю, что вообще искал. Полиция давно прошерстила домик и ничего относящегося к убийству не нашла. Ну а ты нашел? Крохотное пятнышко крови. Медленно изрек Адам, разглядывая землю под ботинками. «На полу, у Тахты». На меня как тень от тучи наползла. «Кровь шивон?» — спросил я. «Вероятно, что так», — вздохнул Адам.